57. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Каюсь, однажды в моей подшкурной сущности зародилась мысль, что было бы вовсе неплохо, если бы разные боги железа и боги пламени прихлопнули друг дружку. Пусть бы они напрочь стерли совсем уже все метастазы городов, выкосили заодно все это невкусное двуного ходячее мясо. Иногда бы большая суша очистилась от этой заразы. Как хорошо бы стало в мире! Перед всякими домашними песиками-лилипутами и ухоженными кошечками стала бы простая вилка альтернатив. Сдохнуть, обратившись удобрением для разросшихся дерев, или перестать побираться у холодильника и снова научиться охотиться самостоятельно. Минит всего парочка поколений. Даже моя четвероногая сущность еще не померкнет, передавшись щено детишкам и щено внучатам, а опухоли, рухнувших бетонных пещер, прожавеют до конца и обратятся в покрытые зелеными лесами холмы. Как хорошо будет тут моему народу! Но как-то после обхода очередного препятствия, явно сотворенного очень сильным богом пламени, родилась новая мысль. Кстати, в этот раз отравленное пламя сожгло не город, а именно огромный кусок леса. Вначале там что-то взорвалось. Ну, типа если какой-нибудь зубоскал увеличить раз в тысячу и подсунуть под него миллион псов-толстяков со взрывчаткой. Может, в этом небольшом, а теперь начисто выгоревшем лесу стояло что-то военное, еще из той давней человеческой игры. Может быть. Но вот мысль, дошедшая, видимо, прямиком от большой мягкой лапы, оказалась обескураживающей. Если позволить народу людей вести свои игры с боевыми собаками и прочим дальше, то кончится это не просто взаимным уничтожением больших стай людей поголовно. Туда же пойдут не только обвешанные толом толстомордики и гавки низкорослые. Народ людей так устроен, что не успокоится, покуда не утянет за собой в пещерную глубину всех подчистую. Может, сохранятся одни какие-нибудь мухи, расплодятся в волю, потому как птицы сойдут на нет, ибо деревьев не останется совсем. Все сожжет человеческий бог пламени в пароксизме пьяного буйства. Да и бог железа не уймется, покуда не додавит гусеницей последних козявочек. Короче, если на большой суше останется народ людей, Всем остальным зверушкам и птенчикам можно паковать пожитки вглубь пещеры. Уж народу голованов тем само собой. Их еще раньше под зубоскалы засунут. И значит, вывод прост. Неплохо бы каким-то способом стереть народ людей, все его стаи с большой суши подчистую. Или там со всей сферы мира, если попугает по-человечии. Вопрос только, как?